Глава 12. Фармакодинамика или оценка эффективности лечения. На первый взгляд, с оценкой эффективности лечения дело обстоит так просто, что проще некуда. Если самочувствие пациента в ходе лечения улучшилось, значит лечение эффективно. Но самочувствие это ещё не основной показатель. Парадокс? Никакого парадокса. Давайте рассмотрим такой пример. Пациенту со стенокардией и сердечной недостаточностью, состояние, при котором снижается насосная функция сердечной мышцы. Врач назначил строгий постельный режим. Уже на второй день пациент почувствовал себя хорошо. Исчезли приступы стенокардии, которые возникали при небольших физических нагрузках. Перестала беспокоить одышка. Означает ли это, что пациент вылечился, точнее, компенсировал обострение хронического заболевания? Нет, поскольку улучшение самочувствия вызвано снижением двигательной активности, а само заболевание, обострение, осталось прежним. и будет прогрессировать, если не принимать каких-либо дополнительных мер, кроме изменения режима. Рано или поздно появится одышка и приступы стенокардии в состоянии покоя. У каждого заболевания свои критерии оценки эффективности лечения. И на бескрайних сетевых просторах каждый пациент может без проблем найти информацию, касающуюся своего заболевания. Но если обобщить, то можно сказать, что эффективность лечения оценивается по следующим критериям: улучшение самочувствия, отсутствие или уменьшение клинических признаков заболевания, нормализация лабораторных и прочих показателей, снижение ограничений в деятельности, улучшение качества жизни, восстановление трудоспособности. Не во всех случаях Отсутствие рецидивов или обострений в течение 6 месяцев для большинства заболеваний можно считать выздоровлением или же стойкой ремиссией хронического заболевания. Ремиссией называется период течения хронической болезни, во время которого наблюдается значительное ослабление, неполная ремиссия или исчезновение, полная ремиссия признаков заболевания, симптомов. Ожидания должны соответствовать реальности. И мы об этом уже говорили. Пациент должен представлять, на что он вправе рассчитывать. Иначе говоря, должен представлять, до каких пределов может улучшиться его состояние в результате лечения. Возможно ли полное выздоровление или нет? Какие симптомы останутся? Как долго будет продолжаться лечение? Сохранится ли трудоспособность или же придётся получать инвалидность и так далее. Врачи ужасно не любят загадывать, и потому на вопросы вроде когда я поправлюсь или сколько мне ещё осталось лечиться, пациенты получают стандартный ответ: поживём, увидим. Надо уметь задавать вопросы в правильной форме. Сколько в среднем занимает лечение моего заболевания? На что в лучшем случае я могу рассчитывать? Такие вопросы врачей меня не нервируют, потому что ответ на них нельзя считать прогнозом. Прогнозы пациентов врачи обсуждают только в профессиональном кругу, причём делают это настолько непонятно, что бесполезно подслушивать, о чём они говорят в ординаторской. Время конкретных вопросов наступает по завершении лечения, выписки из стационара или же окончания курса амбулаторной терапии. В отношении того, что вам следует делать по выходе из больницы, ясность должна быть абсолютно полная. При выписке следует задать следующие вопросы: Останутся ли какие-то симптомы болезни по завершении лечения? Какие ограничения нужно будет соблюдать? Нужно ли продолжать лечение и если нужно, то в каком объёме? Нужно ли соблюдать диету? Как часто нужно показываться врачу и какие контрольные исследования нужно проходить? На что, на какие симптомы нужно обращать внимание? Каковы перспективы? Не надо думать, что ответы на все эти вопросы будут содержаться в выписке. Медицинские выписки предельно лаконичны и не заменяют живого общения пациента с врачом. Выписка это краткий отчёт о лечении пациента, который один врач пишет для другого врача. Для врача обратите внимание, а не для пациента. Получив выписку в руки, пациент должен прочесть только свою фамилию и диагноз. Для того, чтобы убедиться в том, что ему отдали именно его выписку, всё остальное читать нет смысла. Во-первых, содержание выписки пациенту и так известно, а во-вторых, некоторые медицинские выражения могут быть неверно поняты пациентом. Неверное понимание приводит к недоразумениям, порой весьма крупным. В наше время врачебные выписки могут содержать строку С условиями долечивания ознакомлен, под который должен подписаться пациент. Ни в коем случае не ставьте подпись механически. Требуйте, чтобы вам растолковали эти самые долечивания. Документ, который предназначен для пациента, называется не выпиской, а памяткой. В памятке перечисляется то, что нужно делать после завершения лечения. Если памятку не дали, то ее можно создать самостоятельно. Записав ответы врача на указанные выше вопросы. Порой пациенты сомневаются, а не рано ли их выписывают из стационара. Для прекращения стационарного лечения существуют определённые критерии. Если состояние пациента соответствует этим критериям, то выписка оправдана. Nota bene, обратите внимание. Критерии выписки пациента из стационара следующие: Выздоровление или стойкая ремиссия хронического заболевания. Отсутствие угрозы для жизни пациента и угрозы развития осложнений. Отсутствие необходимости в постоянном врачебном наблюдении. Стабилизация основных клинико-лабораторных показателей. Отсутствие необходимости в изоляции по эпидемиологическим показаниям. Пациент может быть выписан из стационара по своему желанию. Для этого придётся подписать добровольный информированный отказ от дальнейшего лечения. Если пациент страдает тяжёлым инфекционным заболеванием, при котором необходима изоляция по эпидемиологическим показаниям, например, холерой, то выписаться по собственному желанию он не сможет. То же самое касается пациентов с некоторыми психическими расстройствами. Но если пациент полностью адекватен, и не представляет опасности для окружающих, он может быть выписан из стационара по собственному желанию в любой момент, вне зависимости от тяжести состояния. Это его право. Подводить итог тому, о чём было сказано в этой очень короткой главе, нет необходимости. Так что на этот раз мы обойдёмся без подведения итогов. Пропустим.